Глава третья. Большинство местных детей отправились в эвакуацию в самом начале войны. Целые группы проходили по улицам в сопровождении учителей, державших таблички с названиями школ. Но все же уехали не все. Были те, кто по какой-то причине остался. А некоторые уезжали, но потом возвращались сами, так и не сумев привыкнуть к жизни за городом. Берманси был у них в крови, а в деревне все казалось чуждым. Далеко не всегда они попадали в райский уголок, который ожидали увидеть. Эвакуацию организовали в попыхах, и не все дети оказались там, где должны были. Однако порой и дома беглецов встречали вовсе не с распростертыми объятиями. Недовольные родители тут же сажали их на ближайший поезд и отсылали назад. Я знала, что мама постоянно волнуется из-за нас. Но пока она вынашивала Фредди, мы были ей нужны. Эта беременность протекала очень тяжело — Мама с трудом вставала с кровати, ноги отекали, голова постоянно болела. Кто-то должен был заботиться о ней, приносить чай, мыть посуду. Поскольку папа ушел на войну, всем этим занимались мы с Тони. А Толли в толку было мало, но она отказывалась ехать в эвакуацию одна. Теперь же, когда Фредди родился, а налеты на доке участились, мама отчаянно стремилась отправить нас из Лондона в безопасное место. Она повторяла, что не спит по ночам, беспокоясь о нас, а учитывая, что малыши так отнимает много сил, ей долго не выдержать. И действительно, мама с ног валилась от усталости. Иногда, в моменты, когда она думала, что никто не видит, я замечала, как у неё тяжелеют и слепаются веки. Однажды она чуть не уснула прямо у плиты, помешивая что-то в кастрюле. Я и не знала, что человек может уснуть стоя. Я любила маму и понимала, что она не может бесконечно выносить усталость и волнение. Я была уже достаточно взрослой, чтобы осознавать, что ей проще будет справляться с малышом, опасностями войны и всем остальным, если мы, старшие дети, отправимся туда, где безопасно. Значит, нужно ехать. Но мне пришла в голову другая идея. «Почему бы тебе не поехать с нами, мам?» спросила я. Она покачала головой. «Пока не могу. Фредди совсем маленький, а я...» «Что?» «Я просто устала, Нелл. Она перевела взгляд на младенца, которого держала на руках. Личико Фредди немного оформилось, и он уже не напоминал недовольного старика. Теперь малыш стал очень даже милым. Он щурился, глядя на маму, и причмокивал губами. Она поднесла мизинец к его рту. «Я постараюсь приехать к вам, когда Фредди немного подрастет». «А как ты нас найдешь?» «Вы мне напишите, когда устроитесь, и я буду знать, где вы». «Если не останется места, ты будешь спать со мной». — пообещала я. — Спасибо, Нелл. — Или мы с Олив ляжем вместе? — Конечно. — Так ты обещаешь к нам приехать? — Обещаю, — улыбнулась мама. — Это же временно, милая. Нам всем не хотелось оставлять маму, но Тони особенно упрямо повторял, что никуда не поедет. Когда папа ушел на войну, он остался единственным мужчиной в доме и чувствовал ответственность за маму. — А что, если она опять заболеет, а нас рядом не будет? — спрашивал братец. «Соседи ее не бросят, Тони». «Соседи нас не заменят. Они же не будут сидеть с ней всю ночь, верно?» «Конечно, будут, если потребуется». Тони нахмурился. «Какой смысл нам вообще уезжать? Пустая трата времени. Почем они знают, что в деревне не будет бомбежек?» «Ну, наверняка-то они не знают, пожалуй», — ответила я. «Но зачем немцам фермы и деревни? Им нужно сбрасывать бомбы на города, железные дороги и порты». Зачем тратить их на коров и овец? В любом случае я не поеду, и никто меня не заставит. Ты, маленький засранец, Тони Паттерсон, думаешь только о себе. А дело совсем не в тебе. Подумай о Олиф, ей всего пять лет, и она жутко боится бомбежек. Каждый раз трясется. Ну так пусть Олиф и едет, и ты с ней. Я ни тебя, ни ее не держу, так ведь? Уезжайте обе, тогда маме не придется за вас беспокоиться, а я о ней позабочусь. Послушай, Тони, смягчилась я. «Мне тоже не хочется уезжать, но если маме так нужно, тебе придется поехать с нами. Мне нужна твоя помощь. Ты единственный мужчина в семье, я знаю, что папа хотел бы, чтобы ты поступил именно так». «Мерзкая, вонючая, проклятая война!» — завопил он. «Подумай как следует, Тони. Радиолев. Просто обещай подумать». Брат кивнул и встал, ссутулившись, спрятав руки в карманы. Он пнул камешек и зашагал прочь по улице, шлепая по тротуару москами ботинок. Рукава его и истерлись на локтях до дыр. Я надеялась, что он действительно обдумает мои слова. Мне не хотелось, чтобы он упирался и усложнял жизнь нам всем, и особенно маме. На следующий день после этого разговора мы с моей лучшей подругой Анжелой Таунсенд сидели в спальне на втором этаже дома номер 59 на эдис Заднюю стену снесло взрывом, но старая железная кровать в спальне уцелела. Цветочные обои свисали со стен лоскутами, развиваясь по ветру. а на полу остались обрывки коричневого линолеума. Ни я, ни Анжела никогда не жили в частном доме, и нам здесь ужасно нравилось. Мы представляли, будто все это принадлежит нам. Вдвоем нам удалось подтащить железную раму кровати к дыре в полу, откуда открывался вид на руины с детворой, на сады с огородами и на реку, над которой возвышались подъемные экраны. Анжела устроилась на кровати, подогнув под себя ноги. «Интересно, кто здесь раньше жил?» спросила она. «Понятия не имею», — отозвалась я. «Но явно люди не бедные. Ну, не такие бедные, как мы. У мамы бы на такой линолеум денег не нашлось. зуб Зубдая тут жила красивая дама. Прямо как Вера Линн, с красными губами и светлыми волосами. А носила она шелковые платья и меховые накидки. И жила она здесь со своим мужем-красавчиком». «Да, муж непременно был хорош собой». Анжела вздохнула и подперла подбородок рукой. И он, конечно, покупал ей цветы, ожерелья и духи. И открывал перед ней дверь, когда она садилась в такси и выходила из него. Наверняка они постоянно катались на такси. Я улыбнулась. А дети у них были, как думаешь? Ну уж нет, сказала анджела У дамы, которая здесь жила, не было времени на детей. Чем же она была так занята? Работала диктором на радио. Я снова заулыбалась. Она явно все еще думала про Веру Лин. «Интересно, где они теперь?» — вздохнула Анжела, погладив матрас на кровати. «Они ведь могли и погибнуть. Надеюсь, что нет», — сказала она и принялась грызть ногти. «Надеюсь, они сейчас живут в отеле». Отели казались нам обеим воплощением роскоши и изысканности. анджела загрустила, поэтому я мягко сменила тему. «Мне казалось, ты бросила грызть ногти. Просто привычка. Это плохая привычка анджела «Дама, которая здесь жила, уж точно не грызла ногти». «Мне так легче», — ответила она. «Я знала, что моя подруга обычно принимается грызть ногти, когда нервничает». «У тебя дома всё в порядке?» — мягко спросила я. Её глаза наполнились слезами. Я протянула к ней руку и сжала её пальцев своих. «Не хочешь об этом поговорить?» «Да не о чем говорить, нел ведь я всё равно ничего не могу с этим поделать». «Иногда помогает выговориться, даже если ничего нельзя изменить», — возразила я. Анжела вытерла слезы рукавом кофты. «Мама никак не поправится, а бабуля взяла моду бродить по улицам. Мы стараемся держать двери закрытыми, но эта хитрая старая перечница все равно улучит момент и улизнет. На днях она полезла на руины в одной ночнушке светить задницей. Все дети над ней смеялись. «Как меня это достало, Нелл!» «Мне так жаль!» Я сжала ее руку. Она снова утерла слезы. «Да нет, все в порядке. Я люблю свою бабулю. Она, может, и старая перечница, но моя, родная», с улыбкой заявила анджела «А что с твоей мамой? Никто не может понять, что с ней. Ей не здоровится с тех пор, как родилась Мэйвис. Она теперь почти все время лежит. Мама не виновата, я знаю, но мне так тяжело, Нелл. Иногда кажется, что я женщина среднего возраста с двумя малолетними детьми». «Как бы я хотела чем-нибудь тебе помочь! Ты со мной дружишь, это мне помогает!» «А как твои младшие? От них есть новости?» — спросила я. Братья и сестра анджела уже довольно давно уехали в эвакуацию вместе со всеми. «Робби держит нас в курсе, говорит, они попали к хорошим людям. Малышка Мэвис скучает по маме, а Стэнли никак не прекратит писаться в кровать. Мама надеется, что к возвращению он все же научится и перестанет это делать». Я ухмыльнулась. «Не думаю, что ваш Стэнли поддается обучению». «Вот и я сомневаюсь. Но мама живет надеждой». «Но ей хотя бы не нужно беспокоиться, ведь они в безопасности и под присмотром. Робби просто с ума сходит по собакам тамошнего семейства. Их зовут Пеппа и Вуди. Говорит, когда вернется, тоже заведет собаку». «Только этого твоей маме не хватало», — улыбнулась я. «Только этого мне не хватало», — вздохнула подруга. Я не знала, как к этому подвести, поэтому выпалила... Без всяких вступлений. Знаешь, мне, возможно, придется уехать. Анжела снова принялась грызть ногти. Что, вы все вместе уедете? Тихо спросила она. Мама с малышом останутся. Говорит, Фредди еще слишком маленький для путешествий через всю страну. А миссис райн считает, что сама мама пока очень слаба. А как же Тони? И он поедет? Не уверена, он обещал подумать. Сомневаюсь, что он согласится покинуть маму, Нелл. Вот и мне не верится, но я его немного пристыдила и надеюсь, что он смирится с этой мыслью. Вот и ты бы могла уехать с нами. Да я бы и рада, но мама не сможет поехать, как и бабушка. Мне даже представить страшно, как это — уехать из Берманси. Но я бы сейчас с удовольствием уехала. Понимаю, — ласково сказала я. Представь, что это такое приключение, ну или что ты едешь на каникулы. Без мамы будет совсем не то. «Я буду скучать, если ты уедешь, Нелл». «Я тоже буду скучать», — ответила я, взяв ее под локоть. Мы молча сидели и смотрели на бермансе пока небо не потемнело. Пришло время проститься с роскошными призраками дома 59 на Эдисон-Террес и возвращаться в свои квартиры. Мы уже начинали дрожать от холода, когда вдруг завыла сирена воздушной тревоги. У меня душа ушла в пятки от страха. Сколько бы раз я не слышала этот сигнал, он всегда пугал меня до смерти». Мы спрыгнули с кровати и побежали по лестнице, у которой с одной стороны были перила, а с другой совсем ничего. На улице мы влились в толпу людей, бегущих к метро. Вскоре стало ясно, что нам не успеть. Громыхнула первая бомба. Ударная волна выбила воздух из легких и едва не повалила нас на землю. Я схватила Анжелу за рукав и затащила ее в ближайший дверной проем. Мы прижались к стене и закрыли головы руками. «Проклятая сирена, поздновато она!» выдохнула Анжела, дрожа всем телом. Мы в ужасе вцепились друг в друга. «Черт подери!» — добавила она. В это мгновение дверь, у которой мы стояли, открылась, и мы обе ввалились в чью-то прихожую. Мы даже не успели поблагодарить своего спасителя, поскольку прогремел взрыв второй бомбы, сотрясший дом, и нас торопливо затолкали в убежище Моррисона. Мы с Анжелой буквально уперлись коленками в Гилберта Делейни, который учился с нами в одном классе. «Здравствуй, Гилберт!» — смущенно пробормотала я. «Привет, Нелл!» — заулыбался он, почёсывая затылок. — Вы чего там забыли в темноте? — спросил отец Гилберта, закуривая сигарету. — Мы как раз домой шли, мистер Делэйни. — закашлявшись, ответила я. — Сколько раз я тебе говорила, не кури здесь! — одёрнула его жена. — А мне оно нервы успокаивает, — отозвался муж, подмигивая нам. — Ну а мне оно ни черта не успокаивает! — огрызнулась мать семейства, прожигая супруга гневным взглядом. — Ты бы предпочла, чтоб я вышел покурить на улицу, милая? «Не зли меня!» — отрезала супруга. Мы просидели под столом, пока не прозвучал отбой тревоги. Тогда мы поблагодарили семейство, попрощались с Гилбертом и пошли домой по темным улицам. Вокруг стоял непроглядный мрак, в воздухе висел запах гари и клубилась пыль после взрывов. Вцепившись друг в друга мертвой хваткой, мы добрели к себе. Анжела жила через дорогу от меня. Обнявшись на прощание, мы разошлись по домам. Тони ждал меня у дверей. «Черт возьми!» — закричал он. ты где была «Мама так нервничала, чуть не свихнулась! Мы решили тебе крышка, думали, ты погибла под бомбами!» «Я цела», — ответила я. «Чуть не попала, но...» «Нелл!» Мама стояла на крыльце, лицо у нее побелело, а глаза округлились и наполнились ужасом. Я никогда не видела ее такой испуганной. Она сбежала вниз по ступенькам, схватила меня и обняла так крепко, что мне стало нечем дышать. «О, Нелл!» — воскликнула мама. «Я уж думала, что потеряла тебя. Где же ты была, ведь я тебя просила не задерживаться до темноты». «Прости», — выдавила я. «Мы играли на улице, так быстро стемнело и...» «Я думала, что потеряла тебя», — повторяла мама. Она плакала и смеялась, одновременно злясь и радуясь, то обнимая меня, то встряхивая. «Я думала, что потеряла тебя». Она успокоилась не сразу. Потом мы поднялись в квартиру. Фредди лежал в колыбельке, а Олив стояла рядом на коленях и смотрела на младенца, поглаживая его по спине своими маленькими пальчиками. Ее лицо было исполнено серьезности. «Я присматривала за ним, мам», — объявила она. «Глаз не сводила ни на секундочку, как ты и велела». «Ты молодец, Олив», — ответила мама. Она села в кресло и уронила голову на руки. Опущенные плечи выдавали всю глубину страдания, а глаза были полны боли. «И все из-за меня». Из-за того, что я допоздна задержалась на улице, заставив маму думать, что я погибла под бомбами. Мне было ужасно стыдно, и я понимала, что, оставаясь здесь, мы делаем ей хуже. Ей и без того тяжело. Лучшее, что мы могли сделать для нее, это согласиться, наконец, уехать в эвакуацию.